Глава 2. База Ванденберг. В 500 километрах от Пидмонта, в большой квадратной комнате без окон, где был расположен центр управления программой СКУП, лейтенант Эдгар Камроу сидел, воздрузив ноги на стол, и лениво перебирал вырезки из научных журналов. Камрау был сегодня ночным дежурным офицером. Дежурить ночью ему выпадало раз в месяц, и в его обязанности входило управление действиями сокращенного ночного расчета в составе 12 человек. Сегодня расчет контролировал передвижение фургона под кодовым наименованием «Капер-1», который колесил по Аризонской пустыне и поддерживал с ним радиосвязь. Дежурить камрау не любил. Серую комнату освещали лампы дневного света – Обстановка была убого-утилитарной и очень раздражала его. Обычно он приходил в центр управления только во время запусков. Тогда атмосфера здесь бывала совершенно иной. Комнату заполняли озабоченные специалисты, все были заняты своим делом, выполняя часть единой сложной задачи. Все жили тем особым сдержанным ожиданием, какое предшествует любому запуску в космос. А по ночам было нудно. По ночам никогда ничего не случалось, и Камроу использовал эти часы для чтения специальной литературы. По профессии он был физиолог, специалист по сердечно-сосудистой системе и особо интересовался влиянием на организм перегрузок при больших ускорениях. Сегодня он решил просмотреть статью под названием «Стихиометрия содержания кислорода и диффузионных градиентов при увеличении газовых напряжений в артериях». Читалась статья трудно и показалась малоинтересной. Поэтому он охотно оторвался от журнала, едва над головой ожил динамик радиосвязи с Шоуном и Крейном. «Капер-1 вызывает основную». Послышался голос Шоуна. «Капер-1 вызывает основную. Как меня слышите? Прием». Камроу, повеселевший, отвечал, что слышит хорошо. «Въезжаем в поселок Пидмонд. Спутник где-то здесь». «Хорошо, Капер-1. Не выключайте рацию». «Вас понял». Все это в точности соответствовало правилам обнаружения спутников, изложенным в наставлении по программе Скуб. Наставление грозбух в мягкой серой обложке» лежало на углу стола у камрау под рукой. Ему было известно, что все переговоры фургона с базой записываются на пленку и впоследствии станут частью постоянного архива Скуб. Правда, он никак не мог понять, зачем все это нужно. Казалось, дело проще простого. Фургон выезжал, обнаруживая спутник, забирал его и возвращался. Камроу пожал плечами и снова взялся за статью о газовых напряжениях, слушая Шоуна в полслуха. «Мы в поселке. Проехали бензоколонку и мотель. Вокруг все тихо. Никаких признаков жизни. Сигналы спутника становятся сильнее. Впереди церковь. Она не освещена и никого по-прежнему не видно». Камроу положил журнал на стол. В голосе Шоуна, несомненно, слышалось какое-то волнение. В другой раз Камроу, может, и рассмеялся бы при мысли, что два здоровых парня дрожат со страху, въезжая в сонный поселочек среди пустыни. Но Шоуна он знал лично. Чем-чем, а избытком воображения Роджер не страдал. Шоун мог уснуть в кино на фильме ужасов. Такой он был человек. И Камроу начал вслушиваться. Сквозь потрескивание помех до него доносился шум мотора и негромкий диалог в фургоне. «Уж слишком тут все спокойно». «Так точно, сэр». После некоторой паузы... «Сэр, да?» «Вы видели?» «Что?» «Вон там, на тротуаре. Вроде человек лежит». «Вам, наверное, померечилось». Камроу услышал, как фургон, взвизгнув тормозами, остановился. «Господи боже!» «Еще один, сэр. Как будто мертвый. Может мне отставить и с фургона не выходить?» Голос его стал громче и официальнее. Он послал в эфир вызов. «Капер-1 вызывает основную. Прием!» Камеру поднял микрофон. «Основная слушает. Что там у вас?» «Сэр, мы видим тела. Много тел. По-видимому, мертвецы. Вы уверены в этом, Капер-1?» «Черт возьми!» — сказал Шоун. «Конечно уверены! Продолжайте поиск спутника, Капер-1», ответил Камру как можно мягче. Отдав приказание, он окинул комнату взглядом. 12 человек из дежурного расчета смотрели на него невидящими глазами. Они слушали передачу. Мотор фургона взревел. Камру сбросил ноги со стола и нажал на пульте красную кнопку «Режим». Теперь центр управления был надежно изолирован от всех других помещений, Без разрешения Камрау никто не смог бы ни войти, ни выйти. Затем он снял телефонную трубку: Дайте майора Мэнчика! Менчика. Да, разговор служебный. Жду. Мэнчик был старшим дежурным офицером на текущий месяц. Именно на нем лежала вся полнота ответственности за выполнение программы Скуп. В ожидании вызова Камрау прижал трубку плечом и зажег сигарету. Из динамика доносился голос Шоуна. «Вам тоже кажется, что они мертвые, Крейн?» «Так точно, сэр. Померли, видать. Легко, но уж померли. Это как пить дать. Вроде бы и на мертвецов не похоже. Чего-то не хватает. Что-то здесь не то. Смотрите, вон еще. Везде лежат. Сколько их!» «Будто шли, шли и упали. Оступились и замертво. И на дороге, и на тротуарах. Снова пауза и голос Крейна. «Сэр!» «Господи боже! Видите? Мужчина в белой рубахе. Вон там пересекает дорогу. Вижу. Перешагивает прямо через трупы, вроде как. Идет сюда. Послушайте, сэр, извините, конечно, но, по-моему, лучше бы нам отсюда убра...» Крейна прервал на полусловие пронзительный крик, и следом донесся треск. На этом передача оборвалась, и восстановить связь с фургоном Капер-1 центр управления на базе Ванденберг так и не смог.